Эпилог 10 лет. Срок достаточный для того, чтобы жизнь обрела новое, полное и гармоничное русло. Иногда, в тишине вечера, когда за окном зажигаются магические фонари, окрашивая столицу в цвета заката, я ловлю себя на мысли: а что бы делала я сейчас в той, другой жизни? Сидела бы за компьютером, допивая остывший кофе, готовя отчет для безликого начальника, слушала бы гул метро и мечтала о чем-то далеком. И тогда я оглядываюсь вокруг. Наш старший лорик серьезным видом разбирает на составные части заклинания света под присмотром своего ворчливого, но бесконечно преданного наставника. Его брови сдвинуты точно так же, как у Витера, когда тот чем-то увлечен. Две мои непоседы, Алисия и Элейн, носятся по ковру с волшебными мотыльками, что я создала для них из солнечного света и смеха. Их радостные визги — самая прекрасная музыка. А потом в дверях появляется он, Витер, мой когда-то надменный, холодный муж. Его взгляд находит меня, и в его глазах я читаю то, что не нуждается в словах. Спокойную уверенность, глубокую нежность и ту самую искру, что разожгла наш странный, трудный, но такой прекрасный роман. Он подходит, обнимает меня за плечи, и его губы касаются моей головы. «Дядя, А ведь я и правда зову его так теперь, без тени сомнения. Бывает у нас часто. Он приносит детям и сладости с других материков и смотрит на Лорика с нескрываемой гордостью, в которой смешаны чувство правителя и родного человека. Наша семья стала его опорой, его тихой гаванью, а я той самой племянницей, что вернула ему часть потерянной когда-то семьи. «Да, мне пришлось учиться. Учиться быть не просто Аделиной, а Аделиной Адарской, племянницей императора, женой, матерью, учиться магии, этикету, политике. Но это было не бремя, это было становление. Я не потеряла себя, я нашла себя настоящую, ту, что была скрыта поцелоем чужой судьбы. И я знаю, что там, далеко в мире без магии, Есть мое отражение. Та Аделина, что когда-то дрожала в углу от звонка телефона, теперь смеется, гоняясь по парку за своим сыном. И держит за руку того самого мужчину, что смотрел на нее с очарованием во время нелепого разговора о Севообороте. У нее своя история, свое простое человеческое счастье. Мы обе нашли свой дом. Настоящий дом. Тот, где тебя любит, ценит, где ты по-настоящему нужна. Мой дом здесь, в этом мире чудес, где мои дети учатся творить магию, а мой муж целует меня в затылок, пока я наблюдаю, как зажигаются звезды на бархатном небе. И я ни на что не променяю эту жизнь. Ни на что.